глава 15 Едва звук стих земля ушла у нас из под ног и лапы мы стремительно покатились по воздушной горе созданной под лабиринтом прямиком на старт. А там нас уже ждали организаторы. Я окинула взглядом соперников. во второй тур навскидку перешло part 20 может 25. Следующий этап до самого выхода у башни пройдет без магии сообщил главный организатор. «Напомню, что можно создавать коалиции, но не забывайте, что тогда приз придется делить на всех союзников». «Ах, вот оно что! А я ведь еще подумала, почему не только мы с бабулей кучкуемся. Оказывается, можно действовать группами. А это одновременно и хорошо, и плохо. Группы успешнее устранят одиночек, а потом и друг друга перебьют». Организаторам останется лишь в самом конце подставить подножку лидеру, и, и все, никаких победителей не будет. Вампиры счастливы при своих. — Нам придется драться, — обреченно прошептала я то, что все и без этого давно поняли. Виверн что-то пробурчал, а Бастет даже не мяукнул. У меня закралось подозрение, что он там у меня за пазухой лег спать после сытного угощения. — Готовы? Старт по сигналу. «Один, два, вперёд!» Рок снова затянул свой тревожный мотив, и все рванулись с места. Люди и те питомцы, кто не умел летать ногами, но ну, а наш Га и ещё парочка, огромная птица и крылатый конь, взмыли вверх. «Не спеши, Марьян!» — придержала меня бабуля, когда я собралась влиться в гущу стартовавших участников. «Пропустим. Я знаю, как быстро попасть на второй уровень». Я проводила взглядом соперников. Девушек среди них насчитала всего трех. Воинственных амазонок с мышцами не хуже, чем у Ахараша. Они держались вместе и успешно раскидывали мужиков локтями и коленями. «Ох, ба, я-то проходила подготовку в бюро, а вот ты умеешь драться?» «Нет», — мотнула она головой. «Но, ну, надеюсь, нам это и не понадобится. Обойдемся смекалкой». «Мне бы бабушкина уверенность в себе». Но вот, наконец, в лабиринте скрылся последний, самый хлипкий мужчина. Пора и нам. Мы вошли в арку. Что магия исчезла, я почувствовала сразу. Оказывается, она все время грела меня изнутри. А я это поняла только сейчас, когда вдруг стала зябка. «Сюда!» — скомандовала бабуля, поворачивая налево. Она сделала шаг, дожидаясь, пока соперники пропадут из вида, и толкнула живую изгородь. А она отодвинулась открыла нам проход. «Как ты умудрилась его найти?» Поразилась я, юркнув вслед за бабулей. Когда мы с Га облетали территорию, видели, как там проходил один из работников, чтобы оказать помощь угодившему в ловушку участнику. «Кстати, осторожно, вон на ту кочку не наступай!» Я ловко перепрыгнула кочку и поинтересовалась. «Это служебный проход? И много вы таких засекли?» «К сожалению, нет, но до прохода на третий недалеко. За мостиком расположен лаз, так что фора у нас все равно будет». Впереди как раз показался тот самый подвесной веревочный мост, который я видела с точки старта, потому что он поднимался над изгородью. Вскарабкалась на него первая, подала руку бабуле, а когда выпрямилась, чуть не получила копытом в лоб. «Вот зараза, чтоб тебя!» Выругалась я, упав на мост и потянув за собой бабушку. «Питомцы могут мешать продвижению соперников, да». «Ползем быстрее!» Конкуренты поняли, что мы впереди и сейчас ускорятся. Крылатый конь что-то возмущенно ржал, но я его речь, и не понимала. Зато, наверное, понимал Бастет. Он высунул голову у меня из-за пазухи и принялся истошно орать. Так громко и пронзительно, что у меня уши заложило. Конь тоже проникся и перестал пытаться достать нас копытами. Или его гаш хорошенько цепнул за ляжку и отпугнул. В общем, нам удалось шустро проползти по мосту, спуститься и нырнуть в лаз, чтобы вынырнуть на третьем уровне. Тут придется пробежаться, Марьяна, и ловушку обойти. Будет небольшая грязевая лужа, так вот ее не перепрыгиваем, а обходим по левому краю. Мы проходили лабиринт легко, практически не напрягаясь, потому что оставили соперников позади благодаря бабуле и Гаашу, которые очень хорошо подготовились. Однако на последнем перед выходом к башне уровне нас ждал неприятный сюрприз. «На отборочном этого тут не было!» Завопила бабуля тоненьким голосом, когда перед нами из земли вырос огромный каменный тролль. Нас накрывал купол, блокировавший не только магию, но и звуки, и обзор за ним, но это совсем не значило, что за нами не наблюдали. Я же видела очередь за билетами. Полагаю, организаторам не понравилось, что мы так быстро идем к башне, и нас решили задержать. «И что будем делать?» Я мысленно поблагодарила Хордона за то, что он заставил меня вызубрить характеристики всех раз и припомнила все, что читала о каменных троллях.